Глава вторая. «Грибники». Утром, когда Антон осторожно тронул Настю за плечо, было еще почти темно. Лишь на востоке еле разовела тоненькая полоска зари. Выпив по стакану молока, В зайчатинке коровы беситься не собирались, несмотря на недуги своих международных соплеменников. Настя и Антон на цыпочках, чтобы не будить тетку, спавшую в соседней комнатке, вышли из дома, надели на крылечке резиновые сапоги, панамки, взяли корзинки, наточенные с вечера Антоном ножики и вышли через огород прямо в поле. Идти вокруг поля им не захотелось, слишком уж долго топать бы пришлось. Решили напрямки. Зелёные всходы овса тут же намочили джинсы по колено, но молодые люди знали, что одежда летом сохнет быстро, и не расстраивались по этому поводу. Они уверенно шли прямо через поле, оставляя за собой две еле различимые полоски. Подойдя к первой опушке, Антон строго предупредил. «Смотри, далеко не отходи, знаю я тебя. Как начнут грибы попадаться, так забудешь про всё на свете». Настя пообещала не отходить далеко от мужа и тут же огорошила его находкой. Прямо на покрытой пушистой шелковой травой полянке стояло сразу несколько боровичков. «Смотри!» Настя кинулась на колени и аккуратно стала выкручивать грибы из земли, как учила ее мама, чтобы не повредить грибницу. «Ну, глазастая!» – восхищенно-завистливо произнес супруг и решил тоже попытать счастье в ближайшем березнячке. «А я тоже нашел, правда, под березовики!» – раздался его довольный голос из березняка минут через пять. Настя к тому времени успела красиво уложить грибы на дно круглой корзинки и теперь уже вышагивала вдоль небольших елочек и березок в надежде пополнить коллекцию. Особого маршрута они так и не придумали. Решили, что пройдут немного вглубь, как и подсказал Антону соседский дедуля «Тем временем лес немного изменился. Молодняк почти исчез. Всюду грибников обступали колоссальные ели, могучие дубы и корабельные сосны. В их корнях, укрытых дерном, Антон и Настя находили то подосиновики, то белые. Сыроежки с лисичками они решили не брать. Так грибов будет предостаточно, судя по началу сбора. Солнце уже взошло». Но в ельнике было прохладно и пахло хвоей, и какими-то сладкими цветами. Через полчаса и еловая чаща стала редеть. Белые грибы попадались теперь лишь изредка. Всё больше сыроежки да подберёзовики. Впереди засветлело. Выйдя из чащи, путники на минуту остановились. Перед ними раскинулась огромная балка, заросшая мелким осинником и явником». «Может, не пойдем туда?» – раздумывал Антон, стоя на краю балки и вглядываясь вперед. «Вряд ли здесь есть грибы. Во враге-то только ноги все переломаем. Пошли-ка лучше в обход ельника по часовой стрелке. Так, конечно, длиннее, но домой верно выйдем, прямо на то же поле, через которое в лес вошли, только с другой стороны». Спорить с мужем Настя не собиралась. Во-первых, она привыкла доверять ему. С другой стороны, в ее корзинке уже почти не было места. Вся она была заполнена такими чудесными грибочками, аж загляденье. Да и усталость уже подступала. От многочасовой ходьбы гудели ноги. «Ну ладно, пошли в обход», вздохнула она. «Не тем же путем обратно идти». И она, не раздумывая, первое свернула немного вправо. Грибники еще некоторое время попетляли меж поваленных старых сосен, обходя овражки и заросли крапивы. Наконец Настя с мольбой поглядела на мужа и сказала. «Антош, давай немного отдохнем, посидим. Вон хотя бы на той поваленной сосне. Я что-то устала очень». «Ну хорошо, пойдем посидим», — согласился супруг. «Давай корзинку понесу, а то тебе и так тяжело». Они уселись на широкий ствол поваленного дерева. Антон поставил корзинки с грибами в тень, закурил, вытряхнул кусочки хвои из сапог и широко зевнул. «Эх, сейчас бы попить чего-нибудь!» – мечтательно произнес он, потягиваясь. «На, держи!» Настя откуда-то из курточки вытащила маленькую пластмассовую бутылочку. Родниковая налила еще с вечера. «Какое счастье!» – восхитился Антон, большими глотками насыщаясь родниковой водой. «Ой, а ты!» – спохватился он. «Я почти что все выдал!» — Да мне и глоточка хватит, — милости воскликнулась Настя. — Я и пить-то не хочу. Здесь так красиво, смотри, словно в старой-старой сказке какой, дубы, колдуны, сосны, великаны. Ой, смотри-ка, какое интересное дерево! Она показала рукой вправо, где в солнечных лучах стояла изогнутая, словно тройной подсвечник, довольно высокая сосна. «А корни-то, корни у нее, смотри, какие смешные! Все повылезали из земли! Пойду поближе рассмотрю это чудо-юдо!» И Настя подошла к дереву. Вероятно, она разглядела не все кривые корни сосны, а, может быть, старушка сосна просто обиделась на нахалку, которая решила посмеяться над ее уродством. Как бы там ни было, но уже через две секунды Настя на нога зацепилась за что-то, и девушка кулем рухнула на землю. «Ой, мамочки!» – невольно вскрикнула она. «Все-таки упала!» «Не ушиблась?» – заволновался Антон, натягивая сапоги и спеша на помощь супруге. «Давай помогу тебе подняться!» «Да нет, сама встану! Все нормально!» – пробормотала Настя. И, вцепившись правой рукой за один из коварных корней, стала подниматься. Но вдруг она снова взвизгнула. «Настя, да что случилось?» Антон в два прыжка оказался рядом с любимой и попытался поднять ее за плечи. «Погоди, не тяни!» – отмахнулась от него супруга. «Я специально не поднимаюсь. Здесь что-то холодное в корешке. Никак не пойму, что это такое. Сейчас попытаюсь рассмотреть». И она просунула голову под гигантский корень. «Осторожно, ничего не трогай! Может, змея какая?» – занервничал Антон. «Никакая не змея, а что-то металлическое. Ну вот же!» Настя поскребла находку пальцем и из корня вывалилась серебристой овальной формы капсулка. «Ух ты! Что это могло бы быть?» Настя возрилась на мужа, все еще не решаясь взять находку в руку. «Ну, на пулю не похоже. Наверное, от машины какой-нибудь кусок», – неуверенно произнес супруг. «Скажешь, тоже рассмеялась Настя. «Ну, какие здесь машины? Здесь и человек-то еле пройти сможет. Вот и я споткнулась». А все-таки она решительно взяла металлическую капсулку в руку и стала пристально разглядывать ее. Что бы это такое могло быть? Никакой резьбы, чтобы открыть. Похоже на большой поплавок, только металлический. Странная штуковина». «Хорошо бы не бомба!» – почему-то содрогнулась Настя. Она знала, что много лет назад в этих местах шли бои с фашистскими захватчиками, поэтому грибники часто находили всевозможные гильзы, проржавевшие каски и подобный страшный металлолом. Но эта серебристая гладкая капсула не была похожа ни на гильзу, ни на пулю. «Ты вставать-то собираешься?» – с иронией спросил Настю супруг. «Или так и останешься здесь? Я уже кушать хочу. Пошли-ка домой. брось эту штуковину от греха подальше». Настя сделала вид, что легко рассталась с находкой, встала и, улыбнувшись мужу, бодро зашагала вперед. Но на самом деле в левом кармашке ее курточки уже лежала серебристая капсулка. «Потом все рассмотрю, как следует», — решила Настя, осторожно ступая вслед за Антоном в межковарных корней. Тетка встретила их окрошкой и все охало да ахало, никак не могла надевиться на и грибы. Как-то само собой получилось, что после обеда все легли отдохнуть, А вечером пошел сильный дождь, началась гроза, и пришлось срочно накрывать дрова пленкой, чтобы не намокли. Так и пробегала Настя весь вечер. То грибы промывала, то варила их, то ужин готовила, в общем, забегалась. Да и забыла совсем про маленькую серебристую капсулку, лежащую в левом кармане ее курточки.